Глава третья. Герцогиня откинулась на подушке. Похоже, таблетки и виски помогли, и она почувствовала себя лучше. — Думаю, тебе следует рассказать все с самого начала. Итак, что случилось? Гордыня, бледная как полотно, сжала руки, пытаясь унять волнение. — Когда папа умер, мы оказались в крайней нужде. Я несколько раз говорила маме, чтобы она вам написала и объяснила, в каких стесненных обстоятельствах мы оказались но она не хотела вас беспокоить. Герцогиня застонала, не разжимая рта. — Какой ужас! — сказала она, погодя. — У меня и в мыслях ничего подобного не было. А я так богата! Она прикрыла ладонью глаза и произнесла дрогнувшим голосом. — Прости меня! Мне стыдно за свои слова! — Так было не всегда. При папе все было по-другому. Он был такой гордый! Герцогиня перебила ее. — Да, я знаю. Он всегда был против, когда я делала сестре дорогие подарки. Помню, однажды сказал, что поступает так, потому что хотел бы их делать сам. — Совершенно верно, — Гордыня взглянула на герцогиню. — А когда отец умер, мы с мамой попросту голодали. — Но я же не знала всего этого. Когда твой отец умер, я получила от сестры письмо. Подумала, нужно Эмилии помочь, нужно будет что-то послать. Решила немножко подождать, считала, что так лучше. А потом все это вылетело у меня из головы. — После смерти папы у нас осталось много долгов, — продолжала Гордыня. — Доктора, сиделки, анализы. Грубую пищу он не мог есть. Мы старались покупать все лучшего качества только для него. Стали продавать вещи, серебро, мебель. Конечно, не выход из создавшегося положения, но все же. Скоро и тому малому, что у нас было, пришел конец. — Господи, какой кошмар! — шептала герцогиня. — Какая же я дура! Не расстраивайтесь, прошу вас, тетя Лили. Вы же не знали ни о чем, — говорила Гордыня. Мама запретила мне писать, а я столько раз хотела обратиться к вам за помощью. Если бы я знала, если бы я знала. Нам ведь некому было обратиться. Папины-родственники прекратили с ним всякие отношения, когда он женился на маме. Папа никогда о них не вспоминал, не виделся с ними. И неудивительно, заметила герцогиня, злые люди. Я читала их письма. По их понятиям, назвать через два дня невестой ту, которую он полюбил с первого взгляда, верхнеприличие. Мама мне рассказывала. Как только она встретила папу, так сразу поняла, что это на всю жизнь. А потом они оба поняли, что не смогут жить друг без друга. Гордыня вздохнула. — Какая женщина не мечтает об этом? — сказала герцогиня чуть слышно. Им ничего другого не оставалось, как только тайно обвенчаться. Папа был помолвлен с дочерью-лордом Мельчестера, и через два дня должна была состояться свадьба. А мама — никто. Гордыня посмотрела на тетю. — Как это никто? — громко сказала герцогиня, — твой дедушка владел землей, кроме того, в молодости служил капитаном в гусарском полку. Денег, правда, было немного, но мы не нищенствовали, жили не хуже других во всем Хердов-Форошире. — Простите меня, — улыбнулась Гордыня, — я не хотела вас обидеть, тетя Лили. Просто с точки зрения общепринятой морали это считалось мезальянсом, хотя папа был всего лишь второй сын, то есть он не наследовал титул. — Твой второй дед, сэр Гаста Свидон, задавака, воображала, и вообще мерзкий сноб, разошлась герцогиня. Обрек сына на страдания только за то, что тот женился по любви, лишил наследства, подверг астракизму, восстановил против него многих друзей твоего отца. — Папа особенно не переживал, — заметила гордыня. Они с мамой прожили счастливую жизнь. Помню, как часами простаивали рядом, рука в руке. Казалось, и обо мне забывали. В известном смысле я завидовала Эмилии произнесла задумчиво герцогиня. Меня многие мужчины любили, дали мне богатство, положение, одаривали меня драгоценностями, но ни один из них не задел мою душу, и никому я не относилась так, как твоя мать относилась к твоему отцу. Именно поэтому я уверена, вы поймете меня, если я скажу, что она умерла потому, что ее сердце было разбито. Это звучит сентиментально, но это так. Когда папа умер, у мамы пропал интерес к жизни. Она перестала есть, почти не спала. Она даже не плакала, сидела у окна и часами смотрела в сад. А я смотрела на нее и по выражению лица понимала, что мама думает о нем. Может, она с ним даже беседовала. Она ведь была убеждена, что встретится с ним в том, другом мире, и хотела умереть. Когда простудилась, у нас тогда кончился уголь, и нечем было отапливать дом, и заболела, я заметила, что она не хотела поправиться. Я пыталась растормошить ее, садилась рядом, мечтала вслух о том, что все наладится, что мы будем всегда вместе но мама не слышала меня. Она ускользала, стремилась соединиться с папой, и казалось, ей уже все равно, что будет со мной. — Ну а что же случилось с тобой, моя бедная Гордыня? — спросила герцогиня, вытирая ладонью слезы. — Мама умерла вечером, в минувшую субботу, — ответила Гордыня, с трудом сдерживая наклынувшие слезы. Целый день она лежала почти без сознания. Перед самой кончиной открыла глаза и улыбнулась. Ничего не сказала, только улыбнулась. — Мне кажется, она меня уже не видела. Она видела папу и улыбалась ему. Спазм перехватил горло. Гордыня замолчала. Когда смогла продолжать, сказала. Как только все кругом узнали, что мама умерла, я получила письмо от одной фирмы. Дело в том, что дом был заложен. И вот они просили поскорее освободить его, так как срок возврата суды давно истек. Жестокие люди. Они нас с мамой все время пугали, говорили, что выселят, если мы вовремя не уплатим закладные проценты. Я думаю, у них давно имелся на примете покупатель. Во всяком случае, письмом меня известили о том, что я обязана поскорее освободить дом. Денег у меня не было. Я считала унизительным обращаться за милостой неклавочником. Мы и так им должны. — Я заплачу, — сказала герцогиня. — Всем до единого. — Я знала, что вы так скажете, — воскликнул гордыня. — Они хорошие, добрые люди, мы у них брали продукты в долг. А когда мама заболела, они сделали все, чтобы нам привозили специальную еду для тяжелобольных. Сейчас же отошлю туда чек. Мой секретарь займется этим. Девочка моя, если бы я все это знала... Ну почему ты не написала? Мало ли что мама говорила... Ах, тетя Лили, не забывайте, я ведь всего два раза в жизни вас видела. Первый раз, когда я родилась. Мама говорила, это вы настояли на том, чтобы меня назвали Гордыней. А второй раз, когда вы к нам приезжали семь лет назад. Все верно, детка, не задумалась. Я и забыла. — Действительно, я приезжала навестить Эмилию, когда ты родилась. Помню, из цветочного магазина прислали огромную корзину с гордынями. Когда твоя мама увидела их, засмеялась. — Это так похоже на тебя, Лили, — сказала она. — Хочу, чтобы девочка была такой же красавицей, как ты. Мы назовем ее Гордыней". Мама часто рассказывала мне про этот экстравагантный подарок. Вспоминала, как трудно им было в то время. Они с папой тогда ломали голову над тем, где найти деньги, чтобы заплатить докторам, сиделкам или на какие деньги купить приданное ребенку. Когда в больницу доставили корзину с прекрасными цветами, все были восхищены. Мама часто вспоминала об этом и всегда смеялась. а Гордыня, откуда мне было знать, что они нуждались?» — голос ее дрогнул. «Посуди сама. Я была старшей Эмилии. К тому времени, как она стала взрослой, я давно уже была замужем и жила в Париже. Была богата. Меха, драгоценности». Все было у моих ног. Я просто забыла, что такое бедность. Господи, какая я легкомысленная. Я ее так любила. Правда, Гордыня, я ее любила. Не казните себя. Гордыня посмотрела на нее. Мама никогда не рассчитывала на вашу помощь. Она вас просто обожала. Она рассказывала мне, что в детстве, когда вы входили в церковь, все смотрели в вашу сторону. А Хор, сплошь состоящий из мужчин, начинал сбиваться с такта, бросая украдкой взгляды. — А священник был просто влюблен в меня, — засмеялась герцогиня. — Иногда он заходил к нам на чашку чая и краснил, как девица, когда я обращалась к нему. А я уже тогда понимала, что красота — это страшная сила. Она усмехнулась и нарочно оказывала ему знаки внимания, видя, как он смущается. Ах, дорогая, как давно все это было! Она помолчала, посмотрела на гордыню. — В твоем возрасте я уже была замужем. Конечно, я мечтала поскорее покинуть родительский дом. По правде сказать, в то время Уга Рейнбара я не любила. Он был достаточно привлекателен, и я увлекалась им. Отец отговаривал меня, но я настояла на своем. Понимала, что если не приму предложение Уга, мне уготовано прозябание в деревенской глуши. А замужество сулило жизнь в Лондоне, Париже. Мама рассказывала, что вы были необыкновенно красивы в свадебном наряде. Она часто вспоминала вас. И мне так хотелось вас увидеть, и тогда, в июне 1902 года, Видите, я точно помню, когда это было. Вы побывали у нас, и я поняла, что она нисколько не преувеличивала вашу красоту. Я потом ни разу таких красивых женщин не встречала. Герцогиня печально улыбнулась. — Прошло всего семь лет, — сказала она. — Посмотри, во что я превратилась. Постарела, лицо покрылось морщинами. Гордыня хотела что-то сказать, но та ее остановила. — Ради бога, не пытайся меня утешить. Я верю зеркалам. Моя красота, Гордыня, осталась в прошлом. Я все пытаюсь вернуть прошлое, но... Она помолчала. Говорят, в Венгрии изобрели какое-то средство, чрезвычайно эффективное. Она махнула рукой, оживление исчезло с ее лица. Впрочем, не об этом нужно говорить. Давай обсудим твои дела. Ты правильно поступила, решив приехать ко мне. Действительно, кроме меня тебе некуда было ехать. И вообще ты храбрая девушка, не побоялась отправиться одна в столь далекое путешествие. Ничего другого не оставалось, ответила гордыня. Конечно, мне бы следовало написать вам и подождать ответа, но так как меня просили побыстрее освободить дом, я распродала всю мебель, раздала часть долгов, оставила ровно столько, чтобы доехать до Парижа. У меня не осталось денег, чтобы послать телеграмму. Когда утром Ивана сообщила мне, что ты здесь, я просто не поверила, сказала герцогиня. Я вас понимаю, это неожиданность. Простите меня, я должна была предупредить. Подумала, что все расскажу при встрече, и вы меня поймете. — Да, конечно, я понимаю. Но давай решим, что делать. Я уже сказала, что не ничего... здесь. — Может быть, разрешите мне побыть совсем немножко, пока я найду работу? — спросила Гордыня, опустив глаза. — Вы не думайте, пожалуйста, что я буду обузой. Я все время думала о том, что мне делать. Но пока у меня нет другого выхода из создавшегося положения. Я и гувернанткой быть не могу. Мое образование не столь глубокое. Правда, я хорошо говорю по-французски, играю на фортепиано, брала уроки живописи, но в арифметике я не сильна, да и когда пишу, делаю ошибки. — Быть гувернанткой? — Это же тяжелый труд, — заметила герцогиня. — И не забывай, ты моя племянница. — Вы правы. Может быть, я смогу быть компаньонкой? — Пустое. Молодой особе не годится быть компаньонкой у старухи. Тебе нужно выйти замуж. Вот что. Гордыня залилась краской. Я, конечно, думаю об этом, как и все девушки, мечтаю, что однажды встречу и полюблю кого-то, — ответила смущенная Гордыня. Но посудите сами, тетя Лили. Папа долго болел, потом мама, я не выходила из дома, я ни с кем не знакома. — Все так, но ты должна выйти замуж, — твердо сказала герцогиня. Нужно подумать, как решить эту трудную задачу. — Разве я не могу немножко пожить у вас? — спросила Гордыня, и голос ее дрогнул. — Я вам не помешаю, тетя Лили. Я могу помогать по дому. Я умею шить. — Дитя мое! Герцогиня жестом дала понять, сколь абсурдно это предложение. — У меня дюжина слуг, если не больше. Сделаю все, что прикажу. Я хочу, чтобы ты вышла замуж. Она замолчала. На лице появилось выражение озабоченности. — Ах, дорогая! — воскликнула она. — Не знаю, что и сказать. Мне просто некому поручить тебя. У меня никого нет на примете, кто бы присматривал за тобой. — Я вас не понимаю. — Конечно, не понимаешь. Я это вижу. В том-то вся и сложность. Разве у меня мало места? Доживи, сколько хочешь. Но есть один щекотливый момент. — Тетя Лили, может, вы думаете, что я непременно захочу быть среди ваших гостей? Ради бога, не сомневайтесь в моих намерениях. Я никогда не покажусь им, — сказала Гордыня. — Вот вчера, например, когда я хотела подняться наверх, Лорд Хаткот остановил меня, сказав, что это будет глупо. — Лорд Хаткот! — воскликнула герцогиня. — Ты с ним познакомилась? — Да. Я стояла внизу и ждала. А он и еще андрей забыл его фамилию, подошли и заговорили со мной. Гордыня решила не рассказывать тетя о том, как вел себя последний. — Хм... Андре де Гринель? Ты сказала им, кто ты? — Я сказала лорду Хаткоту, что я ваша племянница. Что-нибудь не так? Я не должна была это говорить? «Все правильно. А он очень удивился?» «По-моему, да. Вообще произошла досадная неловкость. Я потеряла сознание, наверное, потому, что с утра ничего не ела, и он был вынужден заниматься мною, перенес меня в гостиную». «Очень мило с его стороны», — заметила герцогиня. «Это на него не похоже. Заносчивый молодой человек с трудным характером. Когда бывает здесь, меня не покидает чувство, что он смеется надо мной». «Нет, тетя Лили, нет. Это вам кажется». — возразила гордыня, хотя в душе понимала, что та права. — Стало быть, он тебя знает, — проговорила с расстановкой герцогиня. — Андре тоже. Это усложняет дело. «Почему — Почему? — спросила гордыня. — Ты не поймешь, — решительно ответила та. — Хорошо. Сделаем из всего этого соответствующие выводы. Если я решу, что ты останешься у меня, будешь поступать так, как я скажу. Скажу, например, что тебе пора спать и ты немедленно отправишься к себе. Велю не разговаривать с тем-то и с тем-то, так и сделаешь. — Конечно, тетя Лили, только разрешите мне остаться. — Разрешу, не разрешу. — Ничего другого не остается, — ответила герцогиня, подумав, улыбнулась. — Да, дорогая моя, вот такие дела. Твое присутствие окажет мне услугу. Хоть ты и молода, но я все-таки красивее тебя, так что ты мне не помешаешь. — Красивее вас? «О чем вы, тетя Лили? Меня и красавицей никто не считал. Папа всегда шутливо называл меня Маргариткой. Вы думали назвать Гордыней. О чем думали?» — говорил он. «И тем не менее, у тебя хорошие данные. Хороший парикмахер, модная портниха, и ты себя не узнаешь. Ну, кто, скажи, на милость так причесывается? А это твое ужасное платье!» «Платье в самом деле старомодное», — согласилась Гордыня. «И, пожалуйста, в моем присутствии не одевайся в черное». Во-первых, черный цвет не поднимает настроение, во-вторых, отпугнет любого поклонника. Вот такие дела, гордыня. Мне нужно выдать тебя замуж. Для этого у тебя должны быть модные туалеты, соответствующая прическа. Словом, ты моя племянница, а так как у меня нет детей, то и наследница. Полагаю, этого достаточно, чтобы ты мне не перечила. — У тети Лили, вы так добры ко мне! — гордыня взглянула на герцогиню преданными глазами. — Моя доброта мало, что значит. У меня титул, я богата, все это так но в Париже полно людей, для которых ты при всем этом не будешь представлять никакого интереса. Может, наоборот, родство со мной закроет тебе двери во многие дома. — Но вы же герцогиня? Разве это для них мало значит? Тетя взглянула на нее искоса, хотела что-то сказать, но промолчала. Немного погодя заметила. — Когда-нибудь я тебе подробнее расскажу о светских условностях. А сейчас давай займемся твоей внешностью. Ты так нелепо выглядишь. Право же, я не смогу поехать с тобой к месье Ворту. Она позвонила в колокольчик. Ивонна, сказала герцогине, вошедшей служанкой. Мадемуазель гордыня моя племянница. Она будет жить здесь, в моем доме. Ей нужны модные туалеты, новая прическа и еще многое другое. Как только я приведу себя в порядок, мы отправимся с ней к месье Ворту. Но я не могу ее взять с собой в таком виде, в каком она сейчас. Да, ваше сиятельство, кивнула головой служанка. Так что посмотри, может, что-то подойдет из моих вещей. Временно, конечно. Подкали, подши, чтобы можно было выйти. Я и куплю все новое. Спасибо, тетя Лили. Особенно за то, что разрешили остаться с вами. Вы представить не можете, как я сейчас счастлива. Когда осталась совсем одна, несчастнее меня, думаю, не было никого на свете. Когда мама умерла, я решила, что всему пришел конец. Но теперь, когда вы есть у меня, это... Вы есть у меня... — повторила герцогиня, и голос ее дрогнул. Она наклонилась и поцеловала племянницу в щечку. — Благословит тебя Господь дитя мое. Будем надеяться, что все образуется. — Я буду во всем вас слушаться, — сказала Гордыня. — Может быть, когда-нибудь я сумею отплатить вам за вашу доброту. — Отплатить, — снова повторила герцогиня в задумчивости. — Вот ведь, уже и забыла. Она вновь обратилась к служанке. — Ивонна! Пойди с мадемуазель к месье Груазу. Гордыня скажет, что ему следует сделать. Передай ему, что я распорядилась немедленно принять меры. — Слушаюсь ваше сиятельство. И Ивонна жестом пригласила девушку следовать за ней. Гордыня сделала несколько шагов и остановилась. Оглянулась и сказала. — Спасибо, тетя, спасибо. Только теперь я осознала, что меня ожидало, если бы вы не приняли меня. — Догоняй Вонну, детка, все образуется. Когда Гордыня вышла из спальни, герцогиня откинулась на подушке и закрыла глаза. — Бедное, бедное дитя! — прошептала она. — Как мне объяснить ей все? Ведь она скоро догадается. Гордыня торопливо спускалась по лестнице, догоняя Ивонну. В парадном зале чистили и мыли, целая армия слуг с тряпками и щетками ползала по полу, оттирая пятна. В мусорных баках поблескивали осколки золоченых тарелок, хрустальных бра. «Почему тетя позволяет гостям все крушить, бить дорогую посуду, заливать вином ковры?» — подумала она. «Ох уж эти французы! Прозудалое племя! Англичане такого позволить не могут!» Ивона подошла к дверям, как раз напротив гостиной, в которой Гордения приходила в себя после обморока. Постучала. Водите, сказал голос из-за двери. В глубине комнаты, за большим письменным столом, на котором громозились груды документов и бумаг, возвышался седовласый мужчина средних лет. его представила Гордыню месье Груазу и передала ему распоряжение герцогине. Она так быстро говорила, что Гордыня не поняла более половины сказанного. Тот вышел из-за стола, подошел и протянул руку. — Рад познакомиться, мадемуазель, — сказал он. Затем продолжил на ломаном английском. Служанка сказала, что я должен что-то сделать для вас. Ее сиятельство велело выполнить все, что вы изволите приказать. У меня с собой список счетов, которые нужно оплатить, — произнесла она неуверенно. Вытащила листок бумаги из кармана юбки. Их так много, — смутилась она. — Напротив, — сказал месье Груас, заглядывая в листок, — сущие пустяки. Вы ничего не забыли? Может, что-то упустили? Подумайте. Лучше оплатить все разом. — Думаю, здесь полный перечень, — сказала Гордыня неуверенно. Но если я что-то еще обнаружу, я могу к вам обратиться позже. — Безусловно, мадмуазель, я к вашим услугам. Деньги вашим кредиторам будут переведены сегодня же, и они их получат в ближайшем почтовом отделении. — Спасибо, месье Груас, вы очень любезны. — К вашим услугам, мадмуазель. Ивона ждала ее за дверью. — Идите за мной, мадмуазель, — сказала она и направилась к лестнице. Когда Гордыня проходила мимо входных дверей, она услышала, как знакомый голос обратился к швейцару. — Ее сиятельство дома? — — Доложите, что лорд Хаткотт и мистер Бертран Каннингем хотят ее навестить. — Ее сиятельство никого не принимает, — ответил швейцар. Гордыня оглянулась и увидела, что лорд Хадкот стоит в дверях и смотрит на нее. Притвориться, будто она его не заметила, гордыня не могла. Вспыхнув до корней волос, подошла к нему и протянула руку. — Надеюсь, вы отдохнули? — сказал он, приподнимая цилиндр. — Вы вчера, должно быть, устали? — Вчера, да, — ответила она. — И неудивительно, — произнес тот, что стоял рядом с лордом Хаткотом. Гордыня внимательно посмотрела на высокого, темноволосого, элегантного мужчину. Он улыбнулся, она улыбнулась в ответ. — Вы разрешите представить вам моего кузена Бертрана Каннингема? — спросил лорд Хаткот. — Кроме того, обстоятельства нашего знакомства вчера вечером не позволили мне узнать ваше имя. — Меня зовут Гордыня Видон, — ответила она и почувствовала, как теплая ладонь Бертрана Каннингема коснулась ее руки. — Я англичанин, и поэтому особенно рад приветствовать вас в Париже, — сказал Бертран. — Мой кузен рассказал мне, что вы приехали вчера поздно вечером, Полагаю, было не очень приятно добираться одной, не зная города. Я настоял на том, чтобы заехать к вам и справиться, как вы себя чувствуете. Вижу, что все в порядке. — Спасибо, все хорошо, — ответила Гордыня. — Прелестно, — сказал он. Гордыня с удивлением отметила, что он по-прежнему сжимает ее ладонь и немедленно исправила свою оплошность. — Мы с кузеном решили пригласить вас на прогулку в Булонский лес, — продолжал Бертран Каннингем. — Было бы чудесно, если бы вы согласились. — У меня свой выезд, прогулка на свежем воздухе, что может быть лучше? — добавил он, жестом указав на коляску, стоявшую подъезда. По последней моде Ландо, выкрашенная в черную и желтую краски, сверкала лаком и выглядела необыкновенно эффектно. Вороная пара лошадей с заплетенными в косы гривами и хвостами придавала выезду особую элегантность. — Какая прелесть! Гордыня не сдержала восхищения. — Какие красивые лошади! — Это моя гордость, — заметил Бертран. — Хотя, если вы отдаете предпочтение автомобилю, у меня есть и автомобиль. — Я отдаю предпочтение лошадям, — ответила Гордыня, — но боюсь, что сегодня я не могу принять ваше предложение. Тетя Лили хочет... Гордыня собралась посвятить их планы герцогине, но передумала и сказала, — взять меня с собой. — Стало быть, вы уже виделись с вашей тетей? — поинтересовался лорд Хаткотт. Гордыня отметила, что он опять пытается вторнуться в ее отношения с тетей. Вспомнив, как убеждал он ее не рассчитывать на тетину благосклонность, холодно ответила. — Конечно. И рада сообщить вам, что тетя Лили обрадовалась мне. Я буду жить здесь, вместе с ней. гордыни показалось, что, как только она произнесла последнюю фразу, выражение его лица изменилось. — Абсурд, конечно, — подумала она. — Но, кажется, он сожалеет о том, что все так хорошо устроилось. — Рад за вас, — произнес он без особого энтузиазма. Итак, Берти, мисс Видон не может принять наше предложение. Отправляемся одни. — Мисс Видон, думаю, мы скоро увидимся, — поклонился Бертран Каннингем. — Завтра вечером у вашей тети собирается общество. Полагаю, она и меня пригласит. — Буду рада вас видеть. До свидания, — сказала гордыня. Лорд Хаткотт не сказал ни слова. Он решительно сбежал по ступеням и, открыв дверцу, впрыгнул в ландо. Бертран заторопился за ним, но потом остановился, обернувшись, сказал. «Вы точно не можете поехать с нами? Мне так хотелось быть вашим первым гидом по Парижу?» — добавил он, понизив голос. «Нет, сегодня я не могу. Это во-первых. А во-вторых, я должна спросить разрешение у тети». «Может, завтра?» — настаивал Бертран. «Я думаю, герцогиня не будет возражать. Заеду завтра в это же время. Обещаете?» «Я ничего не могу обещать», — ответила гордыня, слегка удивившись той настойчивости, с которой он приглашал на прогулку. Обещайте хотя бы, чтобы пытаетесь. Прежде чем она успела ответить, он сбежал по ступеням вниз, сел в коляску, тронул по воде, и они покатили. Бертран помахал ей на прощание, а лорд Хаткот смотрел прямо перед собой и ни разу не оглянулся. Несносный гордец, — подумала она, — что бы я ни сделала, все не так. Гордыня поднималась по лестнице и думала о том, что скажет тетя по поводу приглашения мистера Каннингема прокатиться по Парижу. В Англии ехать в коляске с молодым человеком без сопровождения просто неприлично. Мне бы не разрешили, — размышляла она. Но, может, в Париже другие нравы? Горды не слышала от кого-то, что во французской столице чопорные условности вызывают недоумение. В открытом Ландо? А что здесь такого? Вот если бы в закрытом автомобиле, тогда другое дело. Сомнения не давали покоя. В Англии она наслышалась про автомобили самых страшных историй. Рассказывали обыкновенно про то, как девушку вначале приглашают покататься на шикарном автомобиле, потом происходит сцена с приставаниями, та отказывается, тогда кавалер просит ее выйти из машины, и бедняжка вынуждена пешком идти домой. Ужас, просто кошмар. Гордыня на месте опозоренной девушки представила себя. Но Бертран Каннингем производит хорошее впечатление. Молодой, красивый, жизнерадостный. Она радовалась тому, что ей не нужно больше думать о том, как оплатить счета, что отпала необходимость думать о хлебе насущном. Хотелось обыкновенных, нехитрых радостей. Ивонна ждала ее на марше третьего этажа. Они прошли мимо тетиной спальни. В самом конце коридора Ивонна отперла дверь просторной комнаты с окном, выходящим в сад. Стен не было видно. Они были от пола до потолка, закрыты встроенными шкафами. — Это гардеробное ее сиятельство, — сказала Ивонна, и стала по очереди открывать дверцы. Гардене не представляла себе, что можно иметь столько нарядов, сколько их оказалось у тети. После того, как друзья благополучно миновали затору у Триумфальной арки, направляясь в Булонский лес, Бертран сказал. — Привлекательная особа. Кто бы мог подумать, что у этой Лилиды мобион такая племянница? — Ты же сам сказал, что она из хорошей семьи, — напомнил ему лорд Хаткот. — Это не я, так говорил мой отец, — возразил Бертран. — Ну и что ты думаешь по этому поводу? Я имею в виду Лили. Миссис Видон будет жить у тети, это очевидно. Кроме того, вчера я убедился в том, что у девушки есть собственное мнение, — сухо заметил лорд Хаткотт. Свое собственное мнение? У этого воробушки? Да она просто не оперившийся птенец, выпавший из гнезда. О каком собственном мнении может идти речь? Если ее приодеть, совсем не дурна, должен заметить. — Полагаю, герцогиня этим и займётся в первую очередь, — сказал лорд Хаткотт. — Вообще во всем этом есть известная доля таинственности, — продолжал Бертран. — Посуди сам. Молоденькая девушка сваливается, как снег, на голову. Такая юная, сама невинность. При этом Лили принимает ее. Стало быть, она становится ее собственностью. Нет, думай, как хочешь, а я склонен считать, что андрей прав. Это какой-то рекламный трюк. — Безусловно, всему этому есть какое-то объяснение, только мы не знаем, — заметил лорд Хаткот равнодушным тоном. — Черт возьми, Вейн, тебя ничем не прошибешь. А я был бы просто счастлив показать девушке Париж. Эти ломаки и кремляки из Максима осочертели мне до ужаса. Вообрази, Анри на прошлой неделе подарила Вите браслет с бриллиантами. Она его тут же вернула, сказав, что камни недостаточно большие. Она права. Анри мог себе позволить купить браслет с крупными бриллиантами. Мог, не мог. Дело в элементарной благодарности. Эти парижанки-прелестюшки присытились подарками. вспомни мою Мари. То икра несвежая, то шампанское пробкой отдает, кресло неудобное, орхидеи не того оттенка. Господи, как она мне надоела! Слава богу, старина Освальд подцепил ее. Но он еще не догадывается о том, что его ждет. Я не против расходов. В конце концов, деньги для того и существуют, чтобы получать от них удовольствие. Но ведь какая-то благодарность просто необходима! Бедняга Берти, не огорчайся. Кто-нибудь когда-нибудь оценит твои расходы, — улыбнулся лорд Хадкат. Может, тебе это покажется мелочным? но я право же люблю, когда мне дают понять, что оценили мои затраты. Бертран посмотрел на кузена. — Когда чего-то долго добиваются, больше ценят. Вероятно, я просто легкая добыча? Или, может, в женщинах не разбираюсь? Не знаю. Чем больше я их узнаю, тем хуже они мне кажутся. Вот, например, твоя Анриета. Она день от дня цветет и хорошеет. Вообще, во всей этой компании одна она, экстра-класс. Наступила неловкая пауза. — Хорошо, Вейн, забудем, — сказал Бертран. Я, кажется, что то не то ляпнул, извини. Но мне так хотелось поплакаться в жилетку. Для этой цели лучше родственника вряд ли можно кого-нибудь сыскать. Согласен? В этом ты прав. Берти, я тебя благословляю. Поухаживай за английским воробушком. Может, она окажется достойной твоих затрат и оценит их, хотя я сильно в этом сомневаюсь.